Глава 4. Убийца этажей. Артем молча сидел и медитировал в тренировочном лагере. Он должен был постигнуть силу, что дал ему безымянный бог. Нет, имя у него было. Но Артём в попытках рассказать об этом Жанне и Элизабет запинался в словах. Будто кто-то сжимал его горло вплоть до того, что он не мог дышать. Так он и понял, почему имя одного из пяти богов, Самуэля, нельзя произносить. Он им будто бы запрещает. Но почему? Что скрывается за его именем? Также Бог поведал, что наставница Артёма жива и находится в этом мире. Парень неоднократно спрашивал Жанну про людей из мира звезд, Но она отвечала, что за прошедшие 300 лет он первый, кто появился здесь, в Бенезете. Значит, Бог соврал? Не может быть, у него нет для этого никаких мотивов. Или есть. Уже 8 дней Артем сидел и размышлял над произошедшим. Природные электрические разряды, что подарил ему Сэмюэль, нарекая повелителем молний, слушались его. Будто у его силы был разум. Единственным минусом юноша считал то, что молниям не хватало мощи. Жанна поспешила утешить Артёма и сказала, что все придет со временем. А пока он должен учиться и развиваться. И когда он научится и сможет прочесть заклинания, Молнии станут самым разрушительным оружием в арсенале Артема. Кроме заклинаний, можно было управлять своим элементом, однако без заклятия элементы слабы. Сил, в отличие от Артема, делал хорошие успехи в управлении своей стихией. Сила ветра беспрекословно подчинялась ему, словно он ее создатель, её бог. За все эти восемь дней он уже смог прочитать заклинания, И от этого Артему стало завидно. В голове парня постоянно вертелись мысли, и он не знал, как найти ответ на гнетущий его вопрос. Почему его обходят так легко? Он всегда трудился больше всех, старался стать номером один в любых состязаниях. Но это не его мир, и учеба ему давалась намного сложнее. Когда Артем покончил с медитацией, его, как и сила, позвала Жанна. Парень едва ли вернулся в реальный мир из трехчасового транса. Голова слегка кружилась, а разум словно очистился от шлака, давящего на виски и вызывающего режущую боль. Артем поднялся и обратил внимание на Жанну, которая была одета в короткий топик и шорты. Она будто собралась на отдых. «Слушать сюда!» — проворчала Жанна. «Сегодня ночью вы двое идете в подземелье». «Что?» — завыл Артем. «Да мы толком не разобрались с нашими силами. Ты уже в подземелье нас отправляешь?» «Да». Жанна вздохнула и будто нехотя продолжила диалог. «Нам нужны деньги, и чем скорее вы спуститесь, тем лучше. Я же вам уже объясняла, что с монстров падают камни, которые очень хорошо ценятся в нашем мире». «Да». Жанна поведала им недавно, что в монстрах есть некие камни, фактически их сердца. Если уничтожить камень в монстре, то он сразу же умрет. Артем не заметил этого в первый раз, так как на кону стояла его жизнь. Тем более, рыжеволосая сказала, что у урдалаков маленькие камни, как у Вильгельма, поэтому заметить их тогда было крайне тяжело. «Да помним мы все», — махнул рукой Артем. «Дай нам еще немного времени». «Его нет», — рявкнула Жанна. «Чем скорее вы обучитесь, тем быстрее начнете зарабатывать». «Все дело в Мишель?» Жанна впала в ступор, так как это сказал не Артем, а молчаливый сил. Голос блондина прозвучал, как гром среди ясного неба. Неужели тихо не захотелось поболтать? Невзирая на чрезмерную молчаливость парня, он все же был прав в своих словах. Артем неоднократно замечал, что Мишель, глава Дома Фениксов, очень часто отсутствует. В голове юноши засели типичные подозрения. «Тебе нужны деньги для лекарства?» «Мишель... Она больна?» Без издевки спросил Артем, а Сил кивнул на вопрос парня. «Больше всего раздражает то, что ты с мозгами. Ладно, слушайте». Жанна села на стул и откинулась на спинку. «Да, Артемон, ветроголовый, вы правы. Она больна. И болезнь ее в нашем мире одна из самых страшных. Гиван. Эта болезнь вытягивает твою магию без спроса. А когда мана кончается...» Жанна замолчала, будто что-то стянуло ее голосовые связки терновым венцом, и она не могла дышать. «Болезнь начинает поглощать жизнь», — продолжил Артем за Жанной. «Это хреново». Теперь вы понимаете, зачем вы сегодня идете в подземелье? Чтобы научи стать нашими кошельками, перебила Жанна Артема. Эта женщина не переставала удивлять парня своими несуразными заявлениями, что сидели в ее голове. Но Артем не был удивлен. Фактически, она права? А, точно. Жанна зашла в дом и вернулась через пару минут, держа в руках два черных кожаных плащ-куртки. На груди был вышит феникс, что поднял крылья. «Это особая накидка, пропитанная кровью дракона. Прочнее стали и легкая, словно пух, так что пользуйтесь». Артем с глубоким энтузиазмом надел данный подарок и, застегнув пуговицы на груди, осознал, что эта вещь словно была сшита для него. Сил тоже был в восторге. Это было видно по его чуть преобразившемуся в улыбке лицу. «Теперь отдыхайте» командовала Жанна и уже хотела уйти, но остановилась. Артем, Я тут!» Хотела было сказать она, но тотчас осеклась. «Не, в другой раз тебе расскажу». Ночь. Луна освещала улицы, как и фонари, что зажглись для людей, которые выбрали своим занятием охоту на чудовищ. Сил и Артём шагали по улице в толпе людей, Все они были в подобающей экипировке для подземелья, все разных сословий, разных семей и все едины. Они подошли к вратам, у которых образовалась очередь. Там стояло несколько человек. Они зачитывали заклинания, дабы перенестись на этаж пониже. Желающих войти на первый этаж было очень много. Вскоре очередь дошла и до парней. Портал вновь открылся, Артём замешкался. Он вспоминал свой первый спуск — Два раза его жизнь была под угрозой, и теперь он снова должен окунуться в пучину мрака. Артем вздрогнул от неожиданности, когда сил его подтолкнул вперёд, и они оба шагнули в портал. Яркий свет ударил в глаза, заставляя зрачки сузиться. Холодный ветер обдувал с ног до головы, отчего по коже пробегались мурашки. И Артем открыл глаза, когда почувствовал легкую боль в стопах от приземления на твёрдую почву. Он снова оказался на этом богами забытом этаже. Но вот в чем загвоздка. Ландшафт этажа поменялся. Появились горы, деревья расцвели. Только огромный кристалл остался нетронутым и все так же освещал безграничное пространство. Сил! взбесился Артем. Я и сам мог шагнуть. Ага. Сил только мотнул головой и пошел вперед. Артему больше ничего не оставалось, как пойти с ним рядом. Впереди шел отряд из 10 человек. Парни решили, что лучше они будут следовать за ними. На вид отряд был сильным, все в доспехах. Но Артём поражался тому, что металл на доспехах был очень тонким, словно вторая кожа. Ему было интересно, как они смогут выдержать хоть один удар. Но, посмотрев на свою накидку, он вспомнил слова Жанны. Негативное впечатление от доспехов будто испарилось. Артем! остановил его сил. «Прячемся!» Сил схватил парня, и они спрятались за небольшой серый валун. Артем был в недоумении, но через пару секунд он понял, почему его компаньон был встревожен. С деревьев начали прыгать в урдалаки, уродливые создания с разумом воробушка. Они напали на отряд, Но бравые ребята даже носом не повели и приняли бой, при этом еще смеясь. Артем и Сил наблюдали и выжидали подходящий момент. И он настал. Осталось всего два вурдалака. Сил, словно ветер, выбежал и одним точным ударом обезглавил монстра. Артем выскочил следом и, достав револьвер, выстрелил. Пуля попала прямо между глаз вурдалаку. Артем подбежал к своей жертве, что упала замертво. Он превратился в прах, и в этой серой пыльце парень подобрал камень, что на вид был прозрачным, с легким оттенком желтого цвета. Он был размером примерно с фалангу на пальце, очень маленький. «Нагло!» Повернувшись, Артём увидел, что из отряда вышел парень, облаченный в чёрные доспехи. Его шлем был в форме львиной головы, на его груди выбит алый лев. Он-то и сказал «нагло!» Сил только смотрел на Артема. «Да, полагаться на этого парня в разговоре не стоит». «Нагло?» не думаю. Мы оказали вам услугу. Благодарности не надо». Артем развернулся и уже хотел было уйти, но человек с львиной головой не ожидал такого ответа, поэтому замолчал на пару секунд, а после выдал. «Семья Феникса! Стойте!» Парни остановились. Артему стало интересно, что тут хочет предложить. «Если вы ищете отряд, то можете идти с нами». «Какие перемены!» — Артём похлопал по спине Сила. «Как думаешь, присоединиться?» Сил взглянул на отряд и кивнул. Артёма повеселил быстрый ответ его спутника. «Этому порождению космоса надо думать, прежде чем отвечать». Артем чувствовал, что в доспехах львина-голового отряда нет жизни. Их глаза, голубые, покрытые туманом, глаза мертвецов. Что-то тут явно не так. «Так вы с нами?» — спросил Лев. «Нет, извини, но мы сами по себе». «Ты умен, послышался саркастический голос из шлема. «Заметил, что в доспехах мертвецы. Это моя сила второго уровня». «Призыв нечисти! Я не враг!» «Может, призывать дохляков? Интересно...» Артем на пару секунд ушел в размышление «Докажи!» Человек в доспехах снял наручи и показал, что на его руке была метка «2ЛВЛ». Когда он что-то пробурчал, из его указательного пальца появилась черная жижа, образуя подобие портала откуда впоследствии вылезла нежить в доспехах. «Теперь веришь?» «Он не лжет. Это и правда его способность. Грех отказываться от такого сильного союзника». «Хорошо». Артем подтолкнул Сила, и они подошли к своему новому союзнику. «Я Артем. Это Сил. Как ты уже понял, мы из семьи Феникса. Рады сотрудничать». «Меня зовут Марк». «Семья Лев». «Как работаем?» Артем сразу начал с расспросов. «Я могу как на дальних дистанциях, так и на ближних. В сил только пока на ближних». «Ясно. Смотрите. Идем с троем и выманиваем вурдалаков. Моя нежить не такая сильная, чтобы победить одну тварь. Их нужно как минимум двое. Также я сам могу сражаться. Если вы не справитесь, бегите к нежити». Они могут выдержать удары и защитить вас. Все просто. Ты понял сил?» Парень смущенно кивнул, будто говоря, «Я не тупой». «Вот и хорошо. Тогда в путь». Встреча с Марком оказалась удачной. На них нападали вурдалаки, но парни налегке отбивались и уходили с полученными камнями. Артем сначала стрелял, но решил приберечь патроны и потом орудовал мечом. За 8 дней он смог наловчиться. Наконец-то понял фразу «Меч — это продолжение твоей руки». Сил сражался с помощью клинка, как самый натуральный бес. Он, можно сказать, разрывал всех вурдалаков на мельчайшие куски. Удары монстров не могли достать юношу. Управляя ветром, он создал защиту, что не давало мерзким существам добраться до него. Артем решил приберечь молнии на потом, и поэтому, когда не справлялся, закрывался нежитью. У Марка была магия огня, и когда союзник задал Артему вопрос, «Какая у тебя магия?», парень решил не отвечать. Ведь друг может оказаться и врагом, а такой козырь, как молнии, точно удивит его. Так они в вурдалаков и набили себе по мешку камней. «Мы почти пришли к владениям Вильгельма», сказал Марк. «На этом, наверное, закончим». «Согласен. Вильгельма, скорее всего, уже победили, и портал открыт», — сказал Артем. Они шли по тропе из скелетов, пока не увидели, что почва начала уходить вниз, где и должен был находиться Вильгельм. Но вместо побежденного монстра они наблюдали за тем, как оттуда бегут люди. Они были напуганы, они хотели жить, это читалось в их взглядах, и людей было очень много. Послышался гулкий треск, скелеты, что были усыпаны по этажу, стали огромной стеной, что брала в клещи одну пятую этажа и не давала убежать обескураженным людям. Что происходит? спросил Артём у Марка. Но тот не отвечал. Он все высматривал. Кто же должен выйти из-за холма? Марк сжал кулаки, страх поселился в его голове. Спустя некоторое время Марк собрался с мыслями, пораскинул мозгами и проговорил: Убийцы этажей. Почему сейчас? Это невозможно! Они никогда не были на первом этаже. Какой еще нахер убийцы этажей? Нам конец. Первый и второй уровень им нипочем. Марк упал на колени. За что нам такое? Сил достал меч, его лицо было серьезным. Артем выудил свой револьвер и меч. Они понимали, к ним приближается враг. Внизу, где должен был быть Вильгельм, слышались выстрелы и крики людей, что растворялись в пустоте. «Знакомые выстрелы», — промелькнуло в голове у Артема. «Марк, кто этот убийца этажей?» — спросил Артем. «Это порождение подземелья. Воины, что пришли из другого мира, как вы, пришлые. Но они под властью подземелья и несут его волю». «Волю?» Да! Мы убили слишком много монстров! Намко! Марк не успел договорить, так как его голова резко откинулась назад. В шлеме показалась дымящаяся дыра и брызнула лентой кровь. О! -о, -о не ожидал тебя тут увидеть, Артем? Артем был шокирован. Даже не глядя на это живое существо, он узнал этот голос. А когда он перевел взгляд на говорящего, парню показалось, что он в бреду. В метрах ста от него с силом стоял мужчина, борода, напоминающая треугольник, волосы цвета турецкого кофе до кончиков ушей, впалые щеки и бледная кожа, на голове был шрам от трех когтей. Он был одет в плащ с гербом пули, обернутый в лазу В руках он сжимал револьверы алого цвета. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха", Артем истерически засмеялся. Георг! Невозможно! Я ведь убил тебя! Георг был спокоен, как и всегда. Этот человек в прошлом сражался вместе с Артемом на войне против монстров. Они были друзьями. Георг многому научил Артема. Когда раздавали задания в братстве, парень всегда требовал, чтобы ему дали в напарнике Георга. Но он умер пять лет назад. Артем сам отправил беднягу на тот свет, когда вампир выдернул его внутренности наружу. После этого Артем начал меняться начал терять друзей пачками, как когда-то и сказал ему Георг. «В братстве нет будущего, не смей заводить друзей». Но ха, я сам и нарушил свои правила. Мы же друзья. «Почему ты здесь?» Артем перестал смеяться. «Не знаю. Помни, как ты пустил мне в голову пулю, и я очнулся во тьме. Голос шептал мне, что я защитник, что я должен защитить подземелье. Стой! Ты можешь пойти со мной! Ты ведь живой! Ты не умер! Пошел!» Артем раскрыл рот. Он не понимал, что происходит. Георг расстегнул куртку, откуда свисали его внутренности. Это выглядело омерзительно, будто Артем только сегодня убил его. «Я мертв! Меня никто не воскрешал! Я нежить!» «Я бы не хотел тебя убивать, но подземелье шепчет, приказывая мне. А приказы — это как лезвие в горло, я не могу отвергнуть их. Прости, но в данный момент ты — цель подземелья. Оно хочет твоей смерти, как только ты вступил в это богом забытое место. Мне жаль». «Нет, это мне жаль. Правда, ты не достоин такой участи». Артем сжал в руке револьвер. «Я освобожу тебя!» Артем понимал. Этот соперник сильный, и в честной схватке Артёму не выиграть. Так что он шепнул силу свой план, на что его компаньон кивнул и побежал к людям. Начнем, Паш?» «Медленно!» Возле Артема появился Георг и молниеносно ударил его в живот, от чего парень отлетел на метр и его вырвало. «Чёрт! Собравшись, он побежал на своего бывшего соратника. Выстрел. Георг уклонился и тут же выстрел в ответ. Артем еле увернулся. «Я потерял сноровку, черт!» — кричал про себя парень. Артем перешел в ближний бой и атаковал мечом. Все атаки Георг отбивал револьверами, а следом он и вовсе подкинул их вверх и атаковал Артема пятью быстрыми ударами кулаков в торс. И после этого он поймал в руки свое оружие артем упал на колени и начал задыхаться этот человек владел техниками братства с китайцев когда артем оттачивал стрельбу георг оттачивал и стрельбу и рукопашный бой готово парень вдруг услышал возглас сила отлично в тот момент как они с георгом сражались артем следил за силам и видел что тот делал и куда ставил вытянув руку в бок артем выстрелил Что ты делаешь? Удивился Георг. Уже бр. Он не договорил, так как пуля вернулась и пробила ему голову насквозь. Георг пошатнулся, но не упал. От этого Артем ужаснулся. Значит, надо сделать так, чтобы он не поднялся, подумал парень. Георг пришел в себя и увидел, что люди лежат почти все голые, без доспехов. А в стену из скелетов были вбиты латы, нагрудники. Любой металл, как и в деревья, что росли вокруг битвы старых друзей. и всегда мне нравился», — рассмеялся Георг. «Давай же закончим наш бой!» «Согласен». Артем начал стрелять в разные стороны и кружиться, будто в вальсе. Георг дергался в конвульсиях. Все пули находили в его теле свой уютный дом. Парень старался попадать в ноги, так как это было единственным выходом повалить мертвого старого друга на землю. Потратив все патроны, Артем учащённо задышал. Дыры от пуль в теле Георга дымились, но он не падал. Артем, я не умираю!» Георг искривил лицо, будто был виноват. Он понимал Артему конец. «Беги! Ломай стену!» Все люди, услышав слова убийцы этажей, начали ломать стену в одной точке. Силл зачитал заклинание — Его меч покрылся ветром. Ударив им, он проделал дыру. Артем засмотрелся и, услышав выстрел, не смог увернуться. Георг выстрелил два раза. От первой пули Артём увернулся, а вот вторая пуля пробила насквозь его голень. <крюрить> Артем упал и схватился за ногу. Георг начал медленно подходить к нему. Было видно, что он сопротивляется. Делает все, чтобы не дойти до Артема но его ноги будто имели свой разум. Все люди возле дыры в испуге начали вылезать наружу и бежать. Только сил и один парень ринулись к Артему на подмогу. Георг свалился на колени возле Артема и навел пистолет, целясь ему в лоб. «Прости меня!» Георг схватился рукой за пистолет и попытался убрать дуло от парня. Артем понимал, в таком состоянии ему не увернуться от выстрелов в упор. Использовать магию... Это был единственный выход. Закрыв глаза, он почувствовал легкое покалывание, и в ту же секунду его тело покрылось электричеством. Выставив перед собой руку, он одарил Георга разрядом. Но этого было недостаточно, не хватало мощи. Артем увидел, что Георг уже начал нажимать на спусковой язычок, как рот Артема открылся, и он начал проговаривать слова, сам того не понимая. «Повелителем молнии меня зовут». «Безымянный Бог, что дал сию силу! Покажи врагу, что в прошлом был мне другом, кару свою! Через тело мое, что служит только тебе! Пуля Бога!» Сам того не понимая, он достал револьвер и навел на Георга. Артем увидел, как из ничего прямо в барабане появилась пуля. Она была голубого цвета, весь пистолет искрил от молний. Последовал выстрел, словно гром среди ясного неба, и яркий свет озарил ближайшие сто метров окружения. Георг врезался в стену подземелья и вмялся в нее, оставив после себя небольшой кратер, где царствовала тьма. Артем выбросил пистолет, так как дуло лопнуло и превратилось в подобие цветка, а рукоять просто оплавилась. «Ты это сделал!» Какой-то незнакомый парень перекинул одну его руку через свое плечо в надежде помочь подняться. Сил перекинул через плечо другую руку, и они уже хотели уходить, но... «Артем!» — голос исходил из стены в кратере, где царствовала тьма. «Уходи и не возвращайся. Только смерть ждет тебя в подземелье. Я не хочу быть тем, кто убьет тебя. Подземелье ненавидит тебя, презирает. Жажда твоей крови просто невыносима». Я скоро восстановлюсь. Внизу портал. Уходи, пока я не могу двигаться. Услышав такую новость, неизвестный парень из сил побежали, сломя голову. Спустились с холма и, увидев два портала, побежали к одному, что вел в мир живых. «Георг!» — закричал Артем и остановил своих спутников в шаге от портала. «Я вернусь! Обещаю! Я освобожу тебя!» «Глупец!» Послышался легкий смешок, будто он ответил ⁇ Я буду ждать ⁇ Они прыгнули в портал и, наконец-то, оказались дома. Точнее, на площади, где толпа зевак не могла войти в портал. В их рядах была и Жанна, облаченная в доспехе. Увидев парней, она подбежала к ним. ⁇ Что случилось? ⁇⁇ спросила Жанна, заметив рану на ноге Артема. Артем, приметив ее, обозлился. Еле достав мешок с камнями, он кинул их прямо в лицо рыжей бестии, от чего та впала в ступор. У меня к тебе, сука, есть вопросы.